джеймс хедли чейс мертвые молчат дело о наезде ты только отыщи его весна в париже романы минск беларусь 1991 год от составителей джеймс хедли чейс 1906 1985 Настоящее имя Рене Барабазон Реймонд, признанный мастер детектива. Первый же роман английского писателя «Орхидей для мисс Блендиш не будет» 1939 год стал бестселлером. Последующие книги принесли ему широкую известность. Всего Чейзом написаны 94 остросюжетных детектива. Читаются они, как правило, на одном дыхании, обладают занимательностью сюжета, постоянно развивающимся действием, множеством невообразимых приключений, увлекательностью и парадоксальностью. Поэтому полагаем, что не обманем читателя, если пообещаем ему подлинное эстетическое удовольствие от чтения произведений Чейза. Разнообразны герои писателя, которые далеко не всегда положительны. Это и гангстеры, и аферисты, и американские солдаты во Вьетнаме, и преступные мафиози. Вместе с тем среди его героев и честные журналисты, и неподкупные полицейские, и просто борцы с коррупцией и мафией. О продажности и жестокости мира, пораженного вирусом непрерывной наживы, мании обогащения любым путем, повествует автор. Произведения Чейза всегда социально застрены, а помыслы и действия его героев рассматриваются в прямой зависимости от принятого в обществе образа жизни, от состояния нравов и идеалов, к которым тут стремятся. Мастерство любого талантливого человека непременно становится предметом купли-продажи, а честность и борьба за справедливость нынче не в почете, констатирует писатель. И в то же время симпатии его именно на стороне всех справедливых и порядочных людей, всех обиженных и угнетенных. На вопрос о причине его успеха у читателей сам Чейс однажды ответил так. Мои книги особенно популярны в США. Там все спешат. Всем некогда. Люди делают деньги. Они не хотят тратить время на изучение психологических переживаний автора, описания природы и вообще всего, что уводит от сюжета, от действия. Они хотят прочитать книгу, не отрываясь и не задумываясь над тем, почему герой поступает так, а не иначе. Критики по праву называют Чейза королем захватывающего жанра, королем крутых детективов. И лучшее свидетельство тому — не только огромные тиражи его книг, но и то, что они переведены на 33 языка, что по ним снимаются художественные фильмы. Кстати, многим наверняка знакома добротно сделанная в нашей стране экранизация его романа Весь мир в кармане. В СССР переведены и изданы романы и повести Чейза «Заподня», «Мертвые молчат», «Двойная сдача», венок из лотоса», «Сильнее денег», «Репортер Кейт», «Репортаж из драконовых гор», «Репортер, пресс-секретарь, убийца», «Сувенир из клуба мушкетеров», «Весна в Париже». Ты только отыщи его, капкан для Джонни, дело о наезде, и так, моя милая, в журнальном варианте, казино. Писатель в своих произведениях задумывается над системой ценностей и образом жизни людей в современном обществе. Его тревожит утрата личностью верных нравственных ориентиров, понятия о долге, чести и свободной совести. «Все продается, все покупается», — с горечью подчеркивает автор. «Нет такого человека, который не был бы способен на обман, низость, предательство», — казалось бы, утверждает чейс «Но на самом деле он полемизирует с этой устоявшейся догмой, которую надо решительно ломать». Простые люди... Вынужденные действовать в экстремальных условиях на свой страх и риск, возникают перед нами словно живые. Они никогда не остаются одинокими, потому что мужество, мудрость и человеколюбие помогают им в борьбе с трудностями. По велению сердца и профессии или силою обстоятельств набираются жизненного опыта героя Чейза на своих нелегких дорогах. Жестокие контрасты современного мира то помогают, то мешают им выступать в роли разоблачителей изощренных негодяев, помощников людей страждущих и запутавшихся. Поиски бешеных денег, борьба алчных претендентов за владение богатством, сложные пути разоблачения злонамеренных персонажей и торжество достойных, описаны в произведениях Чейза с огромной художественной убедительностью. Борьба — основной сюжет творчества Чейза. При этом он утверждает, борьба эта должна быть направлена к целям благородным и гуманным. Низвержение преступников и переоценка ценностей продиктованы требованиями жизни. Вот, пожалуй, главный вывод, который может сделать читатель по прочтении повестей, и романов Чейза.